Трой очнулся от того, что кто-то торопливо выковырил его из доспехов. Он лихорадочно дернул пальцами, но ни серебряного листа, ни радоганского ножа не нащупал. «О! Знать, живой!» — раздался над ухом знакомый голос. Трой распахнул глаза. Над его лицом нависала знакомая бородатая рожа. «Тише ты, не дергайся, пока я тебя не ощупаю. А ну-ка, какие кости поломаны!» — ворчливо проговорил Гамалин. «Ты...» «Как здесь оказался?» «Каком!» — огрызнулся гном. «Лежи, говорю! А то попрошу Алвура пришпилить тебя к этому камню, чтоб не шевелился!» Трой перевел взгляд за спину гмалина. За спиной гнома шагах в трех стоял Алвур и с легкой улыбкой смотрел на деловито копошащегося гнома. Похоже, он уже понял, что Трой жив и относительно цел. «Вы... почему бросили галереи?» «Вроде все цело», — пробормотал гном, выпрямляясь. — Потому что потому! — огрызнулся он, вновь возвращаясь к своему обычному сварливому тону. — Потому что делать там больше нечего. А если бы некоторые подождали еще с полчаса, то и самые были бы здоровее, и других бы напрягать не пришлось. Трой недоуменно воззрился на него, а затем перевел столь же недоуменный взгляд на Алвура. Тот пояснил. — Гмалин сжег шаманов, после чего орки побежали. — Сжег? Как? Молча! Довольно рявкнул гном, выпрямляясь, а затем милости добавил. «Ну еще эти ваши мастера и зимний сторожи чуть пособили». После чего не удержался и захохотал. они думали, что мы их просто камнем шибанули. Это была глиняная бомба с горючей смесью. Ну и кое-что еще для усиления эффекта. Так что, когда бомба об их купольный полок стукнулась, то вместо того, чтобы безопасно скатиться, как полыхнет... «Ой, здорово горело!» Трой ошалело и потер ладони лицо. «Так это мы что, разгромили их, что ли?» Алвур кивнул, огном заржал еще пуще. «Да уж, герцог-то у нас временами бывает туповат. Хотя и здоров, и он сколько накрошил-то!» Трой со скрипом сел и огляделся. Да уж, ничего себе, рубка была знатная. Правда, из последней волны он достал не шибко много. Зато до того действительно накрошил. Трой повернулся и посмотрел себе за спину. «Сколько выжило?» — глухо спросил он. Гном помрачнел. «Ну, не всех счет копали. Вон, сколько урочев трупаков навалено!» Он крякнул, вздохнул и угрюмо закончил. «Семеро!» «Граф!» «Живой — «Живой!» — повеселел гном. «Эти семеро как раз над его телом рубились, когда мы подоспели. Ворки не видели ничего вокруг, буром перли, пока мы им в тыл не ударили». Трой некоторое время молчал, затем, кряхтя, поднялся на ноги. За спиной Алвура молча стоял крестьянин, а чуть дальше виднелся Куций, но грозный гноми Хирд. Справа хмурились из-за щитов Арвендельца, а чуть дальше, за левым флангом Хирда, толпились эльфы. Похоже, Гмалин Алвур вывели из каменного города вообще всех, кто находился там перед началом битвы. Всех положили. «Почти!» — отозвался гном. «Десятка-полтора, и если утекли...» Он вздохнул. «Не зря полегли бойцы. Страшно подумать, что могли бы натворить в Арвенделе десять тысяч орков на варгах. Даже после того, как мы разгромили остальных...» Хорошо. Сумрачно отозвался Трой и поднял глаза к небу. Вот темные боги, жив. А ведь он уже не надеялся. В этот момент из-за поворота послышался громкий конский топот. Гмалин вытянул шею. «Ой-о! -ой! Ну, ты это, теперь уж сам отдавайся!» Гном поспешно отскочил в сторону. Трой тупо проводил его взглядом, но спустя мгновение столь странные маневры Гмалина получили свое объяснение. Из-за поворота вынеслась взмыленная аллероз, и Лидид прямо сходу, даже не натянув поводий, сиганулась седла ему на шею. Утроя перехватила перехватило дыхание, то ли от того, как она приложилась своими латами, а его многострадальную грудную клетку после усилий Гмалина, неприкрытую даже исковерканной бронёй то ли. потому что она здесь, рядом, и тоже жива. А Лидид обхватила его за шею, тяжело душа уткнулась лицом в его смятый и искорёженный нагрудник. «Шив!» — тихо прошептала она. А Трой поднял руки и нежно погладил её по волосам, совершенно растерявшись и не зная, что говорить. Он судорожно сглотнул, облизал пересохшие губы и внезапно почувствовал, что перед глазами все поплыло, как будто он вновь научился плакать. У каменного города армия простояла две недели. Сразу после битвы, оказав помощь тем, кто в ней срочно нуждался, она отошла назад от своего прежнего лагеря и поднялась по ущелью до каменной лестницы. Ибо лагерь стал совершенно непригодным для размещения. Прежде чем Гмалин сжег шаманов, орки оттеснили армию людей, эльфов и гномов почти на лигу вверх по ущелью. Так что теперь весь лагерь оказался затоптан и завален трупами. Добравшись до подножия каменной лестницы, люди в повалку рухнули на камни и забылись тяжелым мертвым сном. Во всем войске практически не осталось человека, кто не был бы ранен хотя бы один раз. Даже принцесса получила метательным топором в правую часть керасы и булавой по левой части забрала. Броню зари эти удары, конечно, не пробили, но на лице Лидид теперь красовался синяк во всю скулу, а когда она устраивалась под мышкой Троя, то слегка шипела и берегла правые ребра. Впрочем, и сам Трой чувствовал себя так, будто по нему проскакало целое стадо троллей. Ночную стражу вызвали снести эльфы из числа тех, кто бил по оркам через бойницы каменного города. Они, конечно, тоже устали, но среди них хотя бы почти не было раненых. Да и вообще, среди стрелков у бойниц потерь было совсем немного. Погибло всего около сотни людей, эльфов и гномов. На следующий день Трое приказал доложить о потерях. К полудню собрав доклады, он бросил свиток с цифрами на стол, в только что установленной штабной палатке и мрачно задумался. От армии остались рожки до ножки. Из 35 тысяч людей, эльфов и гномов, в живых осталось чуть более 12 тысяч. Причем больше всего потерь пришлось на наиболее боеспособные части. Хотя сейчас так говорить уже не стоило. За время битв все части армии практически сравнялись в воинском искусстве. И, скажем, арвиндельцы теперь держали линию ничуть не хуже латников. Панцерники и латники были уничтожены практически полностью. Из нескольких гвардейских полков, ушедших с Лидид на помощь Трою, возвращаться к императору было, почитая, некому. Немного успокаивала мысль о том, что они здесь не только отвоевали Арвиндейл, но и предотвратили готовившийся западными орками удар по самой империи. Из наемников живых осталось едва лишь треть. Из северных варваров чуть больше четырех сотен. Впрочем, чего еще было ожидать? Все в жизни имеет свою цену. Арвиндейл слишком долго оставался в лапах тьмы, чтобы можно было вызволить его из них, не заплатив чудовищно кровавую цену. И Если компания по освобождению самого герцогства оказалась гораздо более скромной на потери, то теперь тьма вернула свое. Не то чтобы с лихвой, поскольку по всем расчётам их должны были смять и уничтожить полностью, но всё ж таки тяжкой мерой. И главное, ещё нужно было придумать, где взять людей, чтобы прочесать леса и предгорье до самого побережья, а, возможно, и заложить там передовую крепость. Ибо едва утихнут зимние шторма, западные могут опять начать перебрасывать войска на этот берег Долгого моря. И значит, через несколько лет всё начнётся по-новой. Впрочем, все это были заботы все-таки не завтрашнего дня. А пока требовалось позаботиться о раненых, похоронить погибших, собрать металл, сжечь орочи и воржьи трупы. Кроме того, Гмалин вызвался к исходу зимы перекрыть оба ущелья крепкой стеной с воротами, и трое надо было выделить мастеров ему в помощь. Алвур обещал помочь с лекарями, поскольку Томея с сестрами-помощницами так и не появилась. Да и кормить двенадцать тысяч измученных людей Тоже было чем-то надо. На третий день, когда большинство уже немного оклемались, трое собрал сбору по сосенке четыре полусотни из числа наиболее легко раненых, дополнил их эльфами, три отправил патрулем по следам сбежавшей орочи гурьбы, а четвертую на розыске Томии. Меньше было нельзя. Из числа орков-всадников, вырвавшихся из мышеловки у ворот каменного города, большая часть, если не все, покинула Арвиндейл тем же северным ущельем, которым они пытались прорваться в тыл армии. Об этом доложили наблюдатели гномов, видевшие, как мелкие группы орков по 2, три и пять тварей скакали вниз по ущелью. Но все же таки исключать того, что какая-то часть орков из числа отколовшихся ранее все еще рыскала по окрестностям, справедливо полагая, что после столь тяжкой битвы силы у людей на то, чтобы организовать более-менее плотное патрулирование, появиться еще не скоро было нельзя. Да и в этом случае они сначала вышли, патрули в догонку, откатывающуюся в сторону побережья Орочей Гурьбы. И сказать по правде, если бы не Томея, Трой так бы и поступил. Следующие несколько дней прошли в заботах. Гмалин доставил обещанную десятину, и Трой расплатился с оставшимися наемниками. Он заплатил щедро, едва ли не вдвое от договора. И к тому же отмерил золото для передачи семьям тех из наемников, кто успел обзавестись семьей. Таковых в среде наемников было не слишком много, так что золото наверняка осталось. А еще через несколько дней Гмалин лично объявился в лагере. Он разыскал трое в кузне. Людей не хватало, поэтому каждый работал там, где мог оказать наибольшую помощь. Вот и трой, взяв по старой памяти кузнечный молот, уже несколько дней не вылезал из кузни, уминая молотом собранные на поле битвы и пришедшие в негодность оружие и доспехи в более-менее пригодные для перевозки брикеты лома. А что еще он мог делать? С патрулями он отрядил Фодра, с поставками и хозяйством Лидит управлялась даже лучше его самого, а вот кузнецов не хватало катастрофически. Гамалин заглянул в кузню, пару минут полюбовался на сноровисто работающего молотом герцога и владетеля земли, а потом, хмыкнув, пророкотал. «Ваша светлость, а не могу ли я несколько отвлечь вас от всего, видимо, крайне увлекательного для вас занятия?» А? Трой оторвался от наковальни и повернулся на голос, донесшийся до его слегка огловших от грохота молотов ушей. «А, Агмалин!» — улыбнулся он. Вытер потное лицо и, отложив в сторону молот, подошел к стоящей в углу наскоро устроенной полевой кузне Бадье, шустро ополоснулся, накинул на плечи куртку из дубленной кожи с нашитыми на нее железными бляхами и присел рядом с гномом. Его старая куртка была для него теперь и одеждой, и доспехом. Поскольку доспех «Синее пламя» пришел в полную негодность, а от других Трой уже давно избавился. Ибо зачем они ему были нужны, если у него имелось синее пламя? «Я это, ваша светлость», — начал Гмалин. «Хочу пригласить вас с официальным, так сказать, визитом». «С чем?» — не понял Трой. «Ох уж этот наш герцог», — вздохнул гном. «Заскочи ко мне завтра, говорю». Что случилось-то?» — насторожился Трой. «Да ничего», — сварливо отозвался гном. «Просто пока ты по горам и весям в этом своем кожном...» э э кожушке вполне, можешь словить метательный топор». «И чего тогда нам, горемычным, без герцога делать?» Трой махнул рукой. «Не словлю. Да и все равно с синим пламенем еще работать и работать». «Да уж знаю», — огрызнулся гном. «Ох уж мне эти люди. Дашь человеку хорошую вещь. Надеюсь, что он будет к ней относиться как положено. Так и нет. Обязательно испортит. Но затем, сменив гнев на милость. «Да ладно». «Не о нем речь. Я синее пламя пока трогать не буду, потому как самому охота им заняться, а пока нельзя, надо бы вновь как следует в мастерство войти. Но вот кое-что другое я тебе подготовил. Еще до того, как про орков услышали, начал, а сейчас вот до ума давил. Потому что пока тебя насильно в латы не запихнешь, так и будешь ногишом шастать да свою дурную башку подорочей етаганы подставлять». Труй досадливо сморщился. Ему сейчас было не до примерок всяких там новых лад. На худой конец можно было подобрать что-нибудь из собранного. Ну, там, подварить, заплату нашлёпнуть. Но ведь от гнома же не отвяжешься. Это надолго. Завтра увидишь, — огрызнулся гном, поднимаясь на ноги. Так что завтра с утра жду ваш светлость. И не опаздывай.